Глава шестая. Ричард повозился со своим телефоном и выяснил полезную информацию. Во-первых, сегодня галерея открыта до девяти вечера, если мы все-таки решим ее посетить. Во-вторых, неподалеку есть коктейль-бар с говорящим названием напитки. По-моему, то, что нужно, сказал я, п о р а ж е н н а я способностью Ричарда выудить все эти сведения из телефона всего о т за минуту. Ибо самая полный чайник в том, что касается современных информационных технологий. И я, конечно же, была благодарна Ричарду за то, что он воздержался от всяких комментариев относительно моего истеричного плача. Я не спросила, чем был вызван мой срыв. И когда я услышав от него, что музей работает допоздна, сказала: «Знаете, пожалуй, мы немного выпьем, а потом я поеду в отель», он постарался скрыть свое разочарование. Как вам будет угодно, Лора. Я не буду настаивать. Я снова невольно подумала, какой он благородный человек. Понимает тебя с полуслова. Не удивительно, что ты его отталкиваешь. Коктейльбар напитки оказался ультрамодным заведением, где ультрамодная публика потягивала ультрамодные коктейли. Хорошо, что я переоделся, сказал Ричард. Когда одна из официанток, встретившая нас у входа, усадила нас в кабинку в глубине зала, вы идеально вписываете в з д е ш н ю ю среду. Но дело в том, что даже будь вы одеты как прежде, для меня это не имело бы ни малейшего значения. Даже несмотря на то, что изначально могу поспорить, я вам показался седым маленьким человечком. Не скрою, впервые увидев вас в отеле, я приняла вас за вполне традиционную личность. А т р а д и ц и о н н ы й это э в ф е м и з м слова с к у ч н ы й Нет, вы не скучны, это точно. Ричард к о с н у л с я моей руки. Спасибо, сказал он. Дело в том, что я умышленно представляюсь скучным. Только в о б щ е н и и с Дуайтом, а он начитанный человек. Я позволяю себе демонстрировать свой широкий кругозор, а больше ни с кем. В молодости я еще пытался это делать, когда писал, редактировал литературный журнал университета штата Мэн. Вы готовили к печати перо? Вы помните его название? Конечно, я входила в редколлегию, когда училась в в о р о н у Чем конкретно вы занимались? Редактировала поэтическую колонку. Вот это да. Редактор поэтической колонки – это далеко не главный редактор. Тем более, как я понимаю, вы специализировались не по английскому языку и литературе. Я хотел изучать а н г л и й с к и ю л и т е р а т у р у но отец воспротивился. Пришлось поступать на факультет экономики и управления бизнесом. Но мне все равно удалось стать первым главным редактором п е р а из числа студентов нефилологов. Я не померно гордился собой. Упорно трудился на блог журнала первые три года учебы в университете и в конце концов занял этот пост. Конечно, отец, узнав, что меня назначили главным редактором, а эту мелкую подробность он вычитал в короткой биографической справке, которой сопровождался мой рассказ, напечатанный в б а н г о р д е или Ньюс, обозлился еще больше, потребовал, чтобы я немедленно ушел из журнала. И что? Я ушел. Ужасно. Не то слово. Я всегда ненавидел его за это. Мне ведь оставалось выпустить всего один номер. Но особенно я ненавидел самого себя за то, что уступил его подлой мелочности, позволил ему себя запугать, за то, что всегда отчаянно старался угодить отцу, а ему, как не стараясь угодить, было невозможно. А что это мы заговорили об этом? Ничего, сказал я. Ваш отец сволочь, он был п о с л е д н и й Простите за выражение, но иначе не скажешь. Мелочные, недалекие, злые на весь мир, п о л н ы й решимости ограничить мои горизонты, удержать меня в рамках, в которых вращалась его собственная жизнь. И я, к сожалению, согласился на эти ограничения, ушел из журнала, продолжил его дело, почти тридцать лет ничего не писал. Женился на женщине такой же неприветливый и прижимистый, как и он. Перед самой своей смертью, когда мы были с ним одни в его больничной палате, где он умирал от рака толстой кишки, жить ему оставалось, наверное, сорок восемь часов не более. Он взял меня за руку и сказал: "Ты всегда п р и н о с и л мне одни лишь разочарования". Я вложила свою руку в его ладонь, н а д е ю с ь вы объяснили ему, каким он был чудовищем. Это была бы концовка в стиле Юджина о н и л а вы не находите? Допусти, да сойдешь в могилу, зная, что твой сын презирает тебя и теперь продает твою ничтожную страховую компанию и отплывает на Дальний Восток матросом на т р а м п о в о м судне. Такая мысль приходила вам в голову? Различные вариации на эту тему, как и мне с французским иностранным легионом, когда я была подростком. И вас не смущало, что туда набирали только мужчин? Как и вы, я просто мечтала уехать. Однако моя с д е р ж а н н а я тёплая мама, даже в те минуты, когда было особенно холодно, ничто по сравнению с вашим отцом. Он даже п р е з р е н и я не заслуживает. К нам подошел официант, спросил, что мы будем пить. Я небольшой знаток коктейлей, сказала Эричерду. Но помнится, в один мой визит в Нью-Йорк мне довелось отведать очень неплохой Манхэттен. Значит, два Манхэттена, сказал он. С бурбоном или с виски, осведомился официант. Мы оба признались, что ничего в этом не смыслим. Официант порекомендовал ржаной виски с о з и р а к для Манхэттена чуть более вязкой консистенцией, но со сложным мягким вкусом. Я видел, а что Ричард пытается сохранять непроницаемый вид. Сложный мягкий вкус меня вполне устраивает, одобрил он. Меня тоже, д о б а в и л я. Как только официант отошел от нас достаточно далеко, Ричард сказал: «Одно из самых любопытных явлений современности — это богатство выбора. Двадцать лет назад был только один вид ржаного виски — дешевый каннедиан клаб, который пил мой отец. Теперь мы знаем, наверное, сортов двадцать. т а ж е история с шотландским виски». Раньше это всегда был Джейн Би, да и с вином, красное или белое галло. У нас не просто общество потребления, у нас общество безумного потребления. Но во всем этом есть свои преимущества. Например, хороший кофе можно найти практически везде, даже в Льюистоне. Несчастный Льюистон, объект насмешек всего Мэна. Но, думаю, приличный капучино. Можно найти и в Льюистоне, а приличный Манхэттен с ржаным виски. Возможно, придется поискать. Пожалуй, брошу свою рентгенологию и открою коктейль-бар в Льюистоне. А если разорите, с ь и м е й т е в виду, я знаю хорошего адвоката, специализирующегося на делах о банкротстве. Что вы так бы изливы, маловерные! Евангелие от Матфея, глава восемь, стих двадцать шесть. п о т р я с а ю щ е произнесла я. Это тоже заслуга отца. Он был пресвитерианцем до мозга костей, с Шотландско-ирландскими корнями, самая суровая кельтская смесь. Совсем не умел радоваться жизни. Во взглядах на человечество был схож с Гоббсом. Держу пари, в этом баре впервые прозвучало имя Томаса Гоббса. Не говоря уже о цитате из Евангелия от Матфея. Ну, все бывает в первый раз. И благодаря моему дорогому папаше, заставлявшему меня посещать воскресную школу на протяжении пятнадцати лет, голова моя просто кишит фразами из Писания. А книгу Мормона вы тоже помните наизусть? Нет, это немного за пределами сфер моих знаний. Я невольно рассмеялась, подумав про себя, что Ричард в своей тактичной и спокойной манере. Только что сумел развеять печаль, что накатила на меня в такси. Причем ничего особенного он не делал, просто был умным, веселым, интересным собеседником. Поделился со мной не самыми приятными воспоминаниями об отце. Простите, что тогда распустила нюни. Извинилась я. Вот этого никогда не стыдитесь, никогда. Но мне стыдно. Потому что меня воспитывали мать, которая слезы приравнивала к самым гнусным человеческим порокам, и отец, который почти всю свою жизнь старался избегать открытого проявления каких-либо чувств. И чтобы плакать при ком-то, такое я редко допускала, д о не дав н е г о времени. И что же изменилось в недавнее время? Хороший вопрос, ответил я. Нам принесли напитки. Надеюсь, вам понравится, сказал официант, ставя перед нами два коктейля. Давайте выпьем за сложный мягкий вкус, предложил Ричард, поднимая свой бокал. Может быть, лучше за нас? В свою очередь предложила я, тоже приподняв свой бокал. Ричард улыбнулся, чокнулся со мной. А что хороший тост, отозвался он. За нас. За нас. Я попробовал аманхетон. На мой вкус, заметил я, это густая лебедоносная плавность, или возлиятельная элоквенция, или пьянящее словоблудие, или нет, мне вас не переплюнуть, сдался Ричард. Вы себя недооцениваете. Вы восхитительный. Вы это знали? До сегодня. Нет, не знала. И вы восхитительны. Вы это знали? До сегодня я поднесла свой бокал к его бокалу. За нас. За нас. Да, призналась я, в последнее время у меня часто глаза на мокром месте. Иногда мне кажется, это связано с тем, что в прошлом году я переступила порог сорокалетия. А может, еще из-за мужа? из-за детей и всего того, что валится на них постоянно. Может, еще и потому, что с некоторых пор я стала пропускать через себя б е д ы своих пациентов, чего раньше не допускала. И это особенно меня расстраивает. Утрата профессиональной отстраненности. Но это наверняка вызвано вашими семейными н е в р я д и ц а м и Когда у Бена случился нервный срыв. Следующие полчаса я по настоянию Ричарда более подробно рассказывала ему обо всем, что произошло с Беном, и о том, как его депрессия лишь увеличила пропасть, лежащую между ним и его отцом, и как он постепенно приходил в себя, обретая некое состояние стабильности. Наши бокалы о п у с т е л и мое красноречие тоже и с с я к л о Я слишком много болтаю, сказала я. Вовсе нет, совсем вас заболтала. Я слушал вас с интересом. Ну и после того, что я поведал вам сегодня про Бели, л обычно мне не ловко говорить о себе, но вы же рассказываете про свою жизнь, а мне хочется знать о вас все. А можно ли вообще знать все о другом человеке? Все, то есть целиком, в совокупности, полностью, или говоря проще, все вплоть до цвета носков? Всю п о д н о г о т н у ю Нет, все до мельчайших подробностей знать нельзя, сказал Ричард д ж а с т о м попросив официанта принести нам еще по коктейлю. Но если вас влечет кому-то, естественно, вы хотите узнать о б Эрике. Неожиданно для самой себя произнесла я. и с у д и в л е н и е м осознала, что до сегодняшнего дня, когда я впервые за долгие годы у п о м я н у л а его имя, слово Эрик было вымрено из моего лексикона. Кроме Люси, к о т о р о й эту свою историю я рассказала вскоре после нашего с ней знакомства, никто не знал о его существовании. Никто, кроме Дэна и моих родителей. Но мама с папой никогда не заговаривали о б э р и к е Понимали, что для меня это больная тема, которую не стоит затрагивать и тем более обсуждать. И Дэн тоже обходил ее молчанием по вполне очевидным причинам. Даже Люси, один раз услышав мой рассказ, больше никогда к нему не возвращалась. Понимала, что это закрытая зона, запретная тема. А теперь Эрик Лахтман, начала я, в ы х о д е ц из Нью-Йорка, с Лонг-Айленда, немецко-еврейских кровей. Дед его работал ювелиром на Манхэттене, отец был аудитором, мать т и п и ч н о й н е у д о в л е т в о р е н н о й жизни домохозяйкой. Оба его старших брата стали бизнесменами. В пятнадцать лет Эрик решил, что станет великим американским писателем, и в старших классах средней школы свое время посвящал не столько учебе, сколько занятиям искусством. Как следствие, по окончании школы, когда встал вопрос о поступлении в вуз, перспективы у него были не самые блестящие. Его соглашались принять два-три приличных государственных университета в Нью-Йорке. Он был в н е с е н в лист ожидания в Висконсине, но, как он позже признался мне, ему больше импонировала Глушмана. Если я правильно помню, он сказал, что его решение отчасти было вызвано тем, что в выпускном классе средней школы он начитался ранних произведений Хемингуэя, в которых действие разворачивается на севере Мичигана. В результате чего у него сложились романтические представления о том, что проживание в з а х о л у с т ь е н е п р е м е н н ы й э л е м е н т постижения писательского ремесла. Конечно, он также планировал жить в Париже, совершить путешествие в Патагонию, опубликовать свой первый роман к тому времени, когда ему исполнится двадцать пять, жениться на мне и всюду возить меня с собой. В этом был весь Эрик. Громкие слова, грандиозные планы, умная голова. Пожалуй, более интеллектуального человека я не встречала. Однако за всеми его пафосными речами всегда крылся материальный интерес. Уже в восемнадцать лет он знал, откуда текут деньги, и к тому времени, когда я познакомилась с ним, он жил уже как писатель. В университете штата Мэн он был заметной фигурой. Вы, наверное, помните, насколько консервативным, чисто мэнским был наш вуз. Контингент учащихся в основном провинциалы, ребята с периферии, студентов из других штатов по пальцам можно перечесть. А тут Эрик – это а к и й придворный Манхэттенец, как он сам себя величал, разгуливает по кампусу в чёрном тренче, щ е г а л я е т в чёрной шляпе, постоянно дымит вонючими французскими сигаретами. Он нашел в Орона место, где можно покупать жетан. Эти сигареты он обожал, и ежедневный номер н ь ю й о р к Таймс». И это в то время, когда эта газета считалась вмене чем-то вроде дара небесного. И он всегда говорил о книгах, о книгах, о книгах. Я з а р у б е ж н о м кинематографе. Уже в первые полгода учебы в о р е н о он возглавил университетское к и н о с о о б щ е с т в о и планировал устроить ретроспективный показ фильмов Ингмара Бергмана. А кроме этого стал еще редактором литературной рубрики п е р а В редакции журнала я с н и м и познакомилась. Я убедила редколлегию журнала взять меня редактором, хотя я готовилась к поступлению в медицинский институт, и литературная работа к а з а л о с ь бы не должна была меня привлекать. Вы сами учились в о р е н о и наверняка хорошо помните, что в студенческой среде существовал небольшой кружок представителей богемы. которые, как и Эрик, попали в университет штата Мэн, потому что не слишком блестяще учились в школе, но вели себя так, будто все они студенты Колумбийского университета эпохи Гинзбера г и к е р у а к а Это ваш случай, спросил Ричард. Вы поступили туда, потому что не слишком блестяще учились в школе? Нет, я о к а з а л а с ь там исключительно из-за своей глубокой потребности заниматься с а м о в р е д и т е л ь с т в о м И я поведал а ему о том, как меня приняли в колледж б о у д е на с частичной оплатой обучения, но я отказалась туда ехать, потому что в университете штата Мэн могла учиться бесплатно. И вы до сих пор жалеете об этом? Конечно, потому что я понимаю это только теперь. Именно с того момента я и начала сознательно недооценивать себя, подрезала себе крылья, ограничивала свои горизонты. С другой стороны, если б я уехал в Боуден, я никогда бы не встретила Эрика, и если б я не встретила Эрика, нам принесли по второму бокалу м а н х э т т е н а мы чокнулись, я отпила большой глоток коктейля, убеждая себя, что слишком разболталась и должна остановиться. Но другая часть моего существа, о д у р м а н е н н а я в н е с о м н е н и я а л к о г о л е м атмосферой полумрака и уюта в баре, и прежде всего неистребимой потребностью поделиться своим горем с Ричардом настаивала, чтобы я продолжала свой рассказ. В кампусе все только и говорили о с а м о н а д е н н о м парне из Нью-Йорка, который выдает по сто слов в минуту и собирается насадить в университете свои эстетические идеалы. И вот однажды я пришла на заседание редакции. Помешанная на книгах студентка естественного факультета из в т о р о с ортного городка м э н а все еще девственница. Боже, эти как т й л и точно отбили у меня всякое чувство приличия. Девчонка, считающая себя заурядной и непривлекательной, особенно в сравнении с так называемыми популярными девицами из университета. Как только я вошла в редакцию, Эрик поднял глаза на меня, и в то же самое мгновение, в общем, я сразу все поняла. И Эрик тоже все понял. Во всяком случае, так он сказал мне три дня спустя, после того как мы впервые провели с ним ночь. Да, хоть мне было всего восемнадцать, и я была абсолютно неопытна в таких делах, и Эрик, как выяснилось, до меня серьезно встречался всего лишь с одной девушкой. Да и то это был курортный роман. Мы почти сразу стали любовниками. Сразу же после заседания редакции, где мы познакомились, он пригласил меня в местный бар. Помните, где восемнадцатилетние могли выпить в мене? И мы, наверное, просидели там часов шесть, подтягивали пиво и говорили говорили говорили. Когда в тот вечер он проводил меня до общежития, я уже знала, что безумно влюблена. Вечером следующего дня мы снова встретились и опять проговорили до трех часов ночи. И хотя мы находились у него в комнате, он даже не пытался приставать ко мне, и вел себя очень корректно. проводил меня до общежития. На прощание легонько прижался к моим губам и сказал, что я необыкновенная и удивительная девушка. Прежде мне такого никто не говорил, и после Эрика тоже. Пока вы сегодня некоторое время назад не сказали нечто подобное. Следующим вечером, это была суббота, мы снова проболтали до двух часов ночи. Теперь уже в моей комнате. э Рик поинтересовался, должен ли он уйти домой, и я попросила его остаться. Это был мой выбор, мое решение. На следующее утро, когда мы проснулись, он сказал мне очень просто, что любит меня и что отныне мы не разрывны. Я тоже призналась ему в любви и сказала, что больше никого никогда не полюблю. Рассказывая все это, теперь я думаю, как же восхитительно наивные и ч и с т ы мы были. Но дело в том, и это говорит зрелая женщина, т а любовь, какой я любила, какой меня любили. Наша взаимная любовь – это было ни с чем не сравнимое чувство. Да, мы были детьми. Да, мы вращались в бурлящем водовороте студенческой жизни. Да мы не имели представления о большом мире и его дьявольских компромиссах. Но рядом со мной находился человек, с которым я могла говорить обо всем на свете. Парень настолько оригинальный, настолько бытливый, глубоко мысленный, деятельный. Рядом с ним я чувствовала, что горы могу свернуть. Мы были неразлучны. По окончании первого семестра шокировали всех тем, что нашли квартиру за пределами кампуса и поселились там вдвоем. Я познакомила Эрика со своими родителями, они были очарованы. Конечно, он им показался немного эксцентричным, но они видели, что он любит меня, и с присущей ему настойчивостью подталкивает меня к новым свершениям. И родители Эрика очень церемонные, очень т ё п о р н ы е люди, страшно переживавшие за своего, как им казалось, непутевого сына, просто обожали меня, потому что я была п р о в и н ц и а л ь н о й д е в ч о н к о й из маленького городка в Мэне, которая любила их сына и не позволяла ему в и т а т ь в облаках, удерживала его в пределах земного притяжения. Это была любовь, абсолютная, феерическая любовь. Мы оба были несказанно счастливы. Нам было так легко. В тот первый год учебы оценки у меня были фантастические. Я попал а в список студентов, добившихся высоких результатов в учебе. Мне предложили заниматься по программе для студентов-отличников. Эрик тем временем устанавливал свою гегемонию. Да, это абсолютно точное слово в литературном журнале и в кинообществе. Даже добился разрешения на постановку двенадцатой ночи в новаторской интерпретации в одной из пригородных средних школ. Талант бил из него ключом. Слушая себя сейчас, я понимаю, что это звучит слишком идеализированно, слишком под а н к и х о д с к и слишком красиво, чтобы быть правдой. Да, конечно, с тех пор прошло двадцать два года, а время с м я г ч а е т контуры и краски. Особенно, если речь идет о первой любви, но, но мне кажется, я смотрю на жизнь с определенной ясностью в силу своего рода деятельности. Ведь работа рентгенлаборанта в первую очередь заключается в том, чтобы уметь разглядеть с предельной четкостью все фундаментальные клеточные силы, что есть в нас. Но эмоциональный мир человека не столь прозрачен, да? В сердечных делах не бывает белого и черного. В одном я до сих пор абсолютно уверена: Эрик Лахтман был любовью всей моей жизни. Никогда еще я не была так счастлива, никогда не трудилась так продуктивно, никогда не была так довольна собой и своей жизнью. Все, кто знал нас тогда, видели, что мы перспективная пара. Конечно, у нас были планы, много планов. По окончании первого курса мы на лето устроились преподавателями в частную школу для детей из состоятельных семей в Нью-Гэмпшире, готовили к в ы с т у п л е н и ю в колледж богатеньких и тупых детишек, которым не светил бы никакой вуз, если бы они не повысили свою успеваемость. Деньги нам платили хорошие. настолько хорошее, что нам удалось с к о п и т ь на дешевую поездку в Коста-Рику, где мы провели последние две недели летних каникул. Там жил друг семьи Эрика, художник. У него был свой дом на Тихоокеанском побережье, и хотя мы попали в сезон дождей, солнце светило по шесть часов в день. Ну и к тому же мы были в Центральной Америке. Разве это не круто? Во время пребывания в Коста-Рике мы условили, с ь что на третьем курсе Уедем в Париж, где следующие 12 месяцев будем интенсивно учить французский. Эрик был уверен, что для студентов, готовящихся к поступлению в медицинский институт, есть программа стажировки на медицинском факультете с о р б о н н ы Такая была, и я подала заявку. Потом на нас свалилась небольшая проблема. Я обнаружила, что беременна. Я знала, как и почему это произошло. В Коста-Рике я два дня подряд забывала принять противозачаточные таблетки, и вот вам результат. В общем, когда мы вернулись в Ворона, пять дней подряд по утрам я просыпалась с т о ш н о т о й Я сообщила Эрику о своих подозрениях, сказала, что чувствую себя ужасно виноватой из-за своей дурацкой забывчивости, хотя он, конечно, уже знал. Потому что я доложила ему об этом сразу же, как только поняла, что из-за всего того м искали, что мы выпили однажды в выходные вместе с тем сумасшедшим художником другом семьи Эрика. Это был Буковский в чистом виде. Я совершенно забыла про контрацепцию. Мы с Эриком, как только начали встречаться, сразу пообещали ничего не скрывать друг от друга и не скрывали. Поэтому, когда тест на беременность подтвердил то, что и так было очевидно, что у меня будет ребенок. Эрик, будучи тем, кем он был, заявил: "Мы оставим малыша, поедем вместе с ним или с ней в Париж, воспитаем нашего ребенка самым классным гражданином, какие только есть на свете, и будем жить дальше". Так и сказал. И в этом тоже был весь Эрик. Для него не было ничего невозможного. Нет таких трудностей, считал он, которых не преодолели бы иступленные энтузиазм и трудолюбие. Конечно, в его жизни, как и у всех, бывали мрачные моменты. Порой на него накатывали приступы меланхолии, и тогда он по два дня не вставал с постели. Но это неизбежно, если ты вечно живешь на пределе, в состоянии маниакального возбуждения. Такие приступы, они случались с ним, ну, может, раз в квартал. Он не позволял себе долго хандрить, неизменно брал себя в руки. А после всегда шутил, что это его организм потребовал, чтобы он перестал пытаться бесконечно б л и с т а т ь умом. Помимо всего прочего, Эрик учился на отлично по английскому и философии. Но не считая этих редких случаев хандры, он всегда придерживался принципа нет ничего невозможного. И частью этого все возможно был ребенок, наш ребенок. И хотя Эрик был настроен оптимистично и решительно, это я сказала. Не сейчас. В конце концов, мне ведь было всего девятнадцать. Да, у меня был парень и я была влюблена и знала, что Эрик тот человек, с которым я готова связать свою жизнь. Но при этом я прекрасно понимала, что будет означать для нас рождение ребенка. Это постоянная ответственность, двадцать четыре часа в сутки. Мы перестанем принадлежать себе. И это в то время, когда мы должны быть свободны от всякой обузы, ограничивающей наши возможности. Да и Париж не будет Парижем, если мы приедем туда с ребенком. Поэтому тщательно взвесив все за и против, я сказала Эрику без малейшего чувства вины, надо признать, что будет лучше, если мы подождем несколько лет и заведем семью после того, как я окончу медицинский институт. Он выслушал меня спокойно. Я чувствовала, что в глубине души он вздохнул с облегчением, но не стал бы возражать, если б я решила оставить ребенка. Эрик, будучи тем, кем он был, взял на себя все заботы, нашел для меня очень хорошую клинику в Бостоне, где мне сделали аборт. Заказал для нас номер в первоклассном отеле на выходные, чтобы я могла отдохнуть после операции. Не отходил от меня ни на шаг, всячески меня поддерживал. Если честно, аборт я перенесла так легко, именно потому, конечно, что мы с Эриком любили друг друга и собирались быть вместе до конца жизни. Я была уверена, что через несколько лет снова забеременею от Эрика, рожу ему ребенка. Только тогда это будет подходящий момент. Подумать только, тогда это будет подходящий момент. А в молодости не осознаешь, что с годами время летит с головокружительной быстротой, и тебе кажется, что ты неуязвим, не уязвим, не под в л а с т е н той страшной и з н а н к е жизни, которая подчинена случайности, непредвиденному стечению обстоятельств. Как бы то ни было, в середине сентября я сделала аборт. Мы перешли на второй курс. Для нас обоих это тоже был золотой период. Мы оба продолжали учиться, все лучше и лучше. Эрик стал литературным редактором п е р а меня назначили редактором поэтической колонки. Мы оба готовились на следующий год поехать в Сорбонну по обмену. Оба усердно учили французский, условившись, что по два часа в день будем говорить только на языке м а л ь е р а Одна из немногих фраз, что я помню с того времени. Словом, жизнь была прекрасна. Да, н а Эрика по-прежнему б ы в а л о накатывала черная тоска, причем все чаще, раз в две недели. Но он неизменно встряхивался, продолжая шагать по жизни широким шагом, поражая меня своей способностью быстро восстанавливать душевные силы и умением объять необъятное. В тот год на Пасху мы думали о том, чтобы поехать к друзьям в Кембридж. В последнюю минуту у меня с х в а т и л о живот. Всю ночь не отпускала тошнота, и мы остались в Орно. У меня опять началась рвота, и Эрик сказал, что сбегает в аптеку, купит что-нибудь успокоительное. У нас обоих были велосипеды, Эрик взял свой. Перед уходом он поцеловал меня сказал, что любит. Потом вышел и больше не вернулся. Через час меня охватила паника, но рвота меня измотала. У меня не было сил, чтобы встать с постели и отправиться на его поиски. Примерно в два часа дня к нам домой постучала полиция. С ними была женщина, социальный работник. Вот тогда я все и узнала. Мне сказали, что в квартале от аптеки Эрик поехал на красный свет и его сбил грузовик. Он вылетел из седла и ударился о фонарный столб. умер мгновенно, как мне сказали. Возможно, даже ничего не почувствовал и не понял, что произошло. Я потеряла самообладание, меня сотрясали безудержные рыдания. Эрик умер. Такое в голове не укладывалось. Словно все мое будущее, всякая возможность счастья только что были растоптаны навечно. Следующие полтора года я жила как в тумане. От отца моральной поддержки ждать не приходилось, он этого не умел. Мама поначалу меня сочувствовала, но потом сказала, чтобы я перестала дурить, что я молода, у меня вся жизнь впереди, и я должна смотреть вперед. Мои университетские друзья были со мной обходительны. Какое-то время я ходила на сеансы к психологу, работавшему в кампусе, но лучше мне не стало. И я перестала его посещать. И это, как я теперь понимаю, было большой ошибкой. Но тогда я просто не хотела выходить из депрессии. Я утонула в своем горе. Была о у с т о ш е н а Моя жизнь рушилась у меня на глазах. Мои преподаватели поначалу проявляли снисходительность, научилась я все хуже и хуже. Мне было все равно. Я отказалась от поездки в Париж, потому что без Эрика мне там было бы невыносимо. Я замкнулась в себе. Кое-как занималась, скатилась с пятерок на тройки. Подумаешь, ну и что? У меня больше не было никакой цели. Меня лишили любви всей моей жизни. Несколько моих преподавателей и друзей пытались уговорить меня снова обратиться к психотерапевту, я их не слушала. Я находилась в жутчайшей депрессии, но продолжала кое-как существовать, убиралась в квартире, выполняла учебные задания, но так по минимуму, чтобы сдать экзамены и не вылететь из университета. Теперь я понимаю, что тогда шла верной тропой самоуничтожения, специально наказывала себя и делала это суппорной настойчивостью. Каким-то образом мне удалось окончить третий курс. Мама, увидев мои оценки, покачала головой и сказала, про карьеру врача можно забыть. Мне было все равно. Отец однажды уделив мне в н и м а н и е сказал, что мне следовало бы годика два позаниматься чем-то вне стен университета. Может записаться волонтером в корпус мира. Но когда я расплакалась и спросила, где я встречу еще такого Эрика, он, положив руку мне на плечо, сказал просто, что жизнь продолжается. Если я сама того захочу, все наладится. Вообще-то это были мудрые слова, особенно совет о том, чтобы вступить в ряды волонтеров корпуса мира и уехать в какую-нибудь дикую страну третьего мира, где, возможно, мне удалось бы дистанцироваться от своего горя и осмыслить свое эмоциональное состояние. Но разве я последовала ему? Я была столь склонна м у ч и т ь себя. Это я поняла относительно недавно. что в последнем триместре третьего курса согласилась пойти на свидание с неким парнем по имени Дэн Воррен. Он был уроженцем Северного округа Арустук, изучал информационные технологии, довольно приятный парень. Я с ним познакомилась, когда одна моя подруга уговорила меня вступить в клуб любителей турпоходов. По ее мнению, пешие прогулки должны были благотворно повлиять на мое душевное состояние. В сравнении с Эриком. Дэн был человеком с совсем другой планеты. Образованный, но не интеллектуал, никакого полета фантазии и воображения, он предпочитал конкретику идеям. Его жизненная философия базировалась на принципе: стой твердо на земле. Это единственный способ идти по жизни. Однако он был добрый парень. Казалось, мое общество доставляет ему истинное удовольствие. Я все еще горевала по Эрику, и в те минуты, когда я погружалась в глубокую печаль, он был крайне внимателен ко мне, вел себя очень предупредительно. Сначала мы были просто друзьями, романтические отношения завязались у нас лишь где-то через месяц. Конечно, я вовсе не любила его так, как Эрика, но после пятнадцати месяцев страданий для меня наш роман был как бальзам на душу. Сам Дэн был в восторге. считал, что я завидная добыча. По мнению моих друзей, он был приятный, открытый, незамысловатый. Иными словами, скучный, ни рыба, ни мяса. Я познакомила его со своими родителями. Вполне ничего, приличный парень. Вынес свой вердикт отец без всякого энтузиазма в голосе. Мама выразилась более откровенно. Надеюсь, он вытащит тебя из твоего темного леса. А потом ты найдешь кого-нибудь поинтереснее. Летом, когда мы переходили на четвертый курс, Дэн повез меня в путешествие по стране, и это было здорово. Хотя я часто недоумевала, зачем я вообще связалась с этим парнем, но у м н е с ним было комфортно и легко, и наш роман продолжался. Потом случилась еще одна маленькая катастрофа. Мы всегда предохранялись с помощью презервативов, поскольку после гибели Эрика противозачаточные таблетки я перестала принимать. Дэни да считала это правильным. Однажды ночью, примерно за две недели до окончания университета, когда мы занимались сексом, презерватив на Дэни разорвался. В то время было трудно, но все же возможно достать п о с т к а и т а л ь н ы й контрацептив. Нужно было поехать в ту клинику в Бостоне, где я делала аборт. Но в понедельник у меня был выпускной экзамен по биологии, и я боялась его провалить. Вот до такого уровня я скатилась, и вот даже начав встречаться с д э н о м а он, честно говоря, студент был так себя за хорошими оценками не гнался, лучше учиться я не стала. А через семь дней я ждала месячные, и, в общем, я нашла много причин, чтобы не ехать в Бостон. Теперь я думаю, что тогда в глубине души я не могла смириться с мыслью о новом аборте, хотя противозачаточная таблетка, принимаемая на следующий день после полового акта, чтобы н е думали на это т ч ё е у т в е р д и в ш и я с я в вере, это далеко не аборт. Ну и, конечно, после гибели Эрика меня т е р з а л о огромное чувство вины за то, что в свое время я не сохранила его ребенка, как он предлагал. Вы не представляете, сколько раз я говорила себе, если б я родила тогда, Эрик сегодня был бы здесь. Если б только я послушала его и не настаивала на аборте. Если б только Ричард взял меня за руку. Не смейте так думать. Вы не сделали ничего дурного. Абсолютно ничего. У меня был бы его ребенок. Частичка его была бы здесь. Если бы Эрик не поехал тогда на красный свет, на красный свет он поехал только по одной причине, потому что я была больна. Если бы мы, несмотря на мое недомогание, поехали в Бостон, Лора, прошу вас, прекратите. Вы не причастны к гибели Эрика. Вмешался случай, вот и все. Но ведь после у меня был выбор. А я что сделала? Загнала себя в угол, согласилась жить так, как мне не нравится. Мама, не з н а в ш а я про мой первый аборт, решительно заявила мне, что она обо всем позаботится, если я хочу прервать беременность. Даже Дэн не возражал против а б о р т а но я ни в какую. Чувство вины, раздиравшее меня, было столь сокрушительным, столь неизведанным, о б е ч а ю щ и м что я н а с т о я л а на том, чтобы сохранить этого ребенка и чтобы угодить родителям Дэна. Они были баптистами архаичных взглядов. Мы тем же летом поженились. Но Мама даже за неделю до свадьбы все еще пыталась отговорить меня от этого брака, убеждала меня, что я совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Но я взяла свой бокал с коктейлем о с у ш и л а его с т и с к и в а я руку Ричарда, чувствуя, как алкоголь заглушает боль, которую я носила в себе многие годы, десятилетия. Каждый божий день я благодарю судьбу за то, что она подарила мне двух чудесных детей. Подумать только, если бы я тогда прервала свою вторую беременность, теперь не было бы Бена, моего блестящего, невероятно талантливого мальчика. Это сводит на нет все мои сожаления и Салли тоже, моей девочки, которую я обожаю, которой сейчас приходится так непросто. Ее бы тоже не было, если б я в свое время не решила остаться с д э н о м Так что в жизни все относительно. Не зря мы страдаем. Я резко замолчала, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а из горла рвется всхлип. Но мне удалось его подавить. И вот вопрос, который не дает мне покоя, продолжала я. Если б ы э р и к не сел на тот велосипед, моя жизнь текла бы теперь совершенно по иному руслу. Стал а бы я врачом. Говорил бы мне мой умница муж, что я необыкновенная и удивительная женщина. Была бы я любима, счастлива.